Вот что с этой дрянью под облучением случилось, точно говорили биологическое оружие, но они сами не думали, что такой кумулятивный эффект получится. Хорошо и что оно за стеной сидит и в город не вылезает, говорил Мельник. Ему никто не отвечал. Бойцы затихли и слушали рассеянно. Говорите, говорите, не молчите, это сволочь нам на подкорку давит. Аганесян, эй, Аганесян, о чем думаешь?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 Сталкер с размаху заехал ему по щеке, и ословелый взгляд бойца прояснился. "За руки, всем за руки взяться", надрывался мельник. "Не молчите! Артем, Сергей, на меня, на меня смотрите". А в метре внизу клокотала, кипела страшная масса, которая, кажется, заполнила собой уже всю платформу. Она остановилась все настойчивее, и выдерживать ее напор они уже не могли. "Ребята, Пацаны! — Не поддавайтесь. А давайте хором споем!» отдёргивая своих солдат, развешиваем пощечины, или почти нежными касаниями, приводя в чувство не сдавался сталкер. Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой, хрипя и фальшиве затянул он. С фашистской силой, темною, с проклятою ордой!»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 хотя в любой другой обстановке эта ситуация семеро здоровых мужиков, забравшихся на крышу состава и распевающих там бессмысленные песни, держа за руки, показалась бы Артем абсурдной и смешной, сейчас она больше напоминала леденящую сцену из ночного кошмара. Ему нестерпимо Хотелось проснуться. уся ярость благородная вскипает, как волна, идет война народная, священная война. Сам Артем, хотя и не пел, прилежно открывал рот и раскачивался в такт музыке, не расслышав слова в первом куплете. Он решил, даже было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 Может, следующий куплетов не знал уже и сам мельник, а может ему просто перестали подпевать. Ребята, давайте хотя бы комбата. А, пытался уговорить своих бойцов сталкер. Комбат, батяня, батяня, комбат. Ты сердце не прятал за спины, ребят, начал он было, а потом и сам примолк. Отрята хватило нехорошее оцепенение. Бойцы начали сжимать руки и круг распался. молчали все даже все время бредившие и промотавший до этого Антон Чувствуя, как возникающую в голове пустоту заливается тёплой мутной жижей безразличия и усталости Артем старался вытолкнуть ее, думая о своей миссии потом рассказывая про себя Детские стишки, сколько помнил, потом просто повторяю: я думаю, думаю, думаю, ко мне не пролезешь. Боец, которого сталкер назвал Аганесяном, вдруг встал с своего места и распрямил свой рост. Артем равнодушно поднял на него глаза. Ну, мне пора. Бывайте, попрощался тот. Остальные тупо посмотрели на товарища.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 и теперь он просто повторял. Сам не замечая, что делает этот весь голос: "Я, я, я, я, я". Потом ему сильно, непреодолимо захотелось посмотреть вниз, чтобы понять, так ли уродливо из Стамас, как ему казалось сначала. А вдруг он ошибся? Вспомнилось снова я на кремлевских башнях, башенных и манящих. И тут маленький Олег легко вскочил на ноги и, коротко сбежавшись, с веселым смехом, бросился вниз. Живая трясина внизу негромко чавкнула, принимая тело мальчика. Артем понял, что завидует ему, и тоже дособирался следом. Но через пару секунд после того, как масса сомкнулась над головой Олега, Вот в тот самый момент, когда она отбирала у него жизнь, его отец закричал и очнулся. Тяжело дыша и заглядывая по сторонам, Антон поднялся и принялся сильнее трясти остальных, требуя от них ответа. Где он? Что с ним? Где мой сын? Где Олег? Олег, Олежек? Мало помалу малу лица бойцов стали обретать осмысленные выражения.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 Его злобное отчаяние и незримая рука, властно удерживавших сознание, отдернула, словно обжегшись, окипевшую в них ненависть. К Артему, и, кажется, ко всем остальным, наконец вернулась та способность здраво мыслить, которая теперь он понимал, пропал уж на подходах к станции. Сталкер сделал несколько пробных выстрелов в клокочущую массу, но результат это не дало. Когда он заставил бойца вооруженного огнеметом, снять ранец с горючим с плеч и кинуть его по сигналу как можно дальше от состава. Приказав двум другим освещать место падения ранца, он изготовился для стрельбы и дал отмашку. Раскрутившись на месте, боец швырнул ранец и сам чуть был не прилетел вслед за ним, еле удержавшись на краю крыши. Ранец тяжело взлетел в воздух, и начал падать метрах в пятнадцать от состава. "Ложись!" Мельник подождал, пока тот коснулся маслянистой шевелящейся поверхности и спустил курок. последние секунды полёта Рансер Артем наблюдал растянувшись на крыше. Тут раздался хлопок выстрела, он спрятал лицо в сгиб локти и, что было сил, прижался к холодной броне. Взрыв был мощный.